— Начинается, — прошипел он. — Теперь ты будешь бегать к доктору каждый раз, когда у тебя немного заболит живот. По-твоему, мы для этого достаточно богаты? И мы можем себе позволить поливать полудорогим кофе и бить посуду. Наплевать на такой расход, наплевать на то, что испорчен мой завтрак. Ломай, бей еще, сколько душе угодно. С каждым словом он кричал все громче. Затем внезапно перешел опять на глумливый тон. «Может быть, тебе угодно созвать консилиум из всех докторов в городе? Они, пожалуй, сумеют найти у тебя какую-нибудь болезнь, если притащат свои ученые книги и поломают все вместе свои пустые головы. А к кому же из них ты собиралась пойти?» «Говорят, Ренвик, хороший врач», — неосторожно сказала миссис Броуди. «Да — Да, — загремел Броуди, — ты смеешь говорить об этом Олохе, который так нагрубил меня в прошлом году? Попробуй только к нему пойти. — Я никому из них не хочу идти, отец, — примирительным тоном оправдывалась миссис Броуди. — Я сказала это только из-за ужасной боли, которая так давно меня мучает. Сейчас все прошло, и я больше об этом не думаю. Но Броуди разбушевался не на шутку. «Не думаешь? Как же! Ты воображаешь, что я не вижу твоей постоянной возни с грязными тряпками. Человеку жизнь может опротивить из-за такой жены. Нет, я больше терпеть это не намерен. Можешь перебираться в другую комнату. В сегодняшней ночи ты в моей кровати больше спать не будешь. Пора тебе убираться с моей дороги, вонючая старая развалина». «Итак...» Он прогонял ее с их брачного ложа, с кровати, на которой она в первый раз отдалась ему, на которой родила ему всех детей. Почти тридцать лет эта кровать была местом ее отдыха. В горе и болезни ее усталое тело вытягивалось на ней. Миссис Броуди не думала в эту минуту о том каким облегчением для нее будет иметь свой отдельный покойный угол по ночам, избавиться от угнетающего соседства мужа, перебраться в бывшую спаленку Мэри и быть там одной. Она ощущала только острую обиду и унижение от того, что ее выбрасывают вон, как старую утварь, негодную больше к употреблению. Лицо ее пылало от стыда как будто она услышала от мужа какое-нибудь грубое оценичное замечание. Но, глубоко заглянув ему в глаза, она сказала только, «Будет так, как ты хочешь, Джеймс, сварить тебе другой кофе». «Не надо мне твоего поганого кофе, обойдусь и без завтрака», — крикнул он. Хотя он съел большую тарелку каши с молоком, он убеждал себя, что жена нарочно лишила его завтрака что снова он страдает из-за ее нерасторопности, которую она хотела скрыть, прикинувшись больной. «Меня не удивит, если ты начнешь морить нас голодом ради твоей проклятой экономии!» прокричал он напоследок и с достоинством вышел. Злобное возмущение не оставляло его всю дорогу до лавки, и хотя он не думал о происшедшем, его гладало ощущение обиды. А мысли о предстоящем впереди дне были не такого сорта, чтобы вернуть ему спокойствие. Перри от него ушел, провожаемый, конечно, градом руганий и попреков. Ушел бесповоротно, и Броуди пришлось заменить этого прекрасного и усердного помощника мальчишкой рассыльным, который годился только на то, чтобы открывать лавку и бегать по поручениям. Не говоря уже о том, что из-за отсутствия опытного приказчика страдала торговля, все время работы в лавки легло теперь на широкие, но непривычные к этому плечи хозяина. И даже его туповатому уму было мучительно ясно, что он совсем разучился обслуживать покупателей. Он ненавидел и презирал это дело. Он не знал, где что лежит. Он был чересчур раздражителен, чересчур нетерпелив и вообще считал себя слишком крупной личностью для такого занятия. К тому же он начинал понимать, что те покупатели высшего круга, которыми он так гордился, не могли одни поддержать его предприятие. Со все возраставшим неудовольствием он убеждался, что они покровительствовали ему только в отдельных случаях.